Глава 54 Электромобиль стоял метрах в ста от станции метро перед супермаркетом напитков на парковке. Арецу, которая после апатии словно обрела новые силы, взяла на себя инициативу, за что Бен был ей благодарен не только потому, что чувствовал себя как потерпевший кораблекрушение, который слишком поздно понял, что кусок дерева, за который он цепляется, тащит его за собой к бурлящему водопаду. Просто он даже технически не смог бы получить доступ к смарту с помощью телефона. Для Бена это была тройная премьера. Он еще никогда не пользовался каршерингом, никогда не сидел в электромобиле и никогда не убегал от людей, которые хотели его смерти. «Давай залезай!» — крикнул ему Арецу, отсоединяя кабриолет от электрической зарядки, Бен практически не видел ее лица, так низко опускалась ей на глаза — не по размеру большая фуражка. В салоне пахло кожей и ароматизатором. Все выглядело новым, за исключением раздавленной жвачки на коврике. «Куда?» — спросила Арецу, тоже забравшись в машину и бросив фуражку под ноги. Бен достал телефон из кармана брюк и хотел уже пожаловаться, что сеть снова пропала, как телефон чуть было не выскочил из рук в вибрационный режим. Видимо, одновременно поступало несколько сообщений. «Два от отца. Шварц разблокировал сотовый, но мы не смогли прочитать твое сообщение, сын. Твой ящик был переполнен. Сейчас мы в курсе. Дженни нас проинформировала и дала этот номер. Немедленно позвони мне». «Куда?» — повторила Орецу, на этот раз энергичнее. Автомобиль задним ходом выезжал с парковки. При этом Бен даже не заметил, что мотор работает. Единственный звук, который производил электромобиль — хруст колес по асфальту и жужжание напоминавшая радиоуправляемую игрушку. «У нас еще 14 минут», — сказал Бен, и заставил себя на мгновение забыть про смс от отца, даже если это казалось невозможным. «Большинство будут исходить из того, что мы передвигаемся пешком. Какой Макдоналдс, куда мы успеваем добраться, находится дальше всего от нашего актуального местоположения? Тиргартон туннель открыт?» арецу задал встречный вопрос: Откуда я знаю? Окей, тогда рискнем. Бен, обрадовавшись, что может хоть ненадолго передать контроль, подумал, что ответить отцу: позвонить ему. Пот стекал по затылку, воротник униформы царапал шею. И что я ему скажу? Все, что Бен знал, он уже рассказал Дженнифер. Он мог лишь повторить настоятельное предостережение: не допустить ни одной ошибки, не предпринимать ничего, что могло бы угрожать жизни Джоу. Если Лобстер сказал правду, то каждой попыткой спасения они играли со смертью. В этом смысле ничего не изменилось. Нет, кое-что все же изменилось. Так как Бен теперь знал, с кем говорит. Кое-что решающее. Ему больше не нужно было дожидаться момента, чтобы раскрыть подонка. Бен в курсе, кто это и где его найти. Полиция наверняка знает его банду. Да и его самого с такой запоминающейся внешностью будет легко отыскать. Но что это означало? Что он все равно не назовет мне противоядие, даже если я переживу ночь вне закона? Что я ни за что не переживу ее, потому что я свидетель? Голова Бена напоминала пиньяту, вместо сладостей, наполненную мыслями, по которой били не дети палочками, а психопаты металлическими прутьями. Примечание пиньята, мексиканская по происхождению полая игрушка довольно крупных размеров, изготовленная из папье-маше или легкой оберточной бумаги с орнаментом и украшениями. Своей формой пиньята воспроизводит фигуры животных или геометрические фигуры, которые наполняются различными угощениями или сюрпризами для детей: конфеты, хлопушки, игрушки, конфетти, орехи и тому подобное. Конец примечания. Все это не имело никакого смысла. Бен хотел попросить Арецу остановиться, лучше изменить направление и поехать в Вединг, в клинику Верховки к его дочери. Тут у него в руке зазвонил телефон. «Дженнифер», — звонила его жена.